Глава 9. Антитеррор. «Я не боялся турецких пуль, и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране». Александр III, император Российской империи. Санкт-Петербург. Манеж. 5 марта 1880 года. Иларион Иванович Воронцов-Дашков. 1 марта сего года я был назначен министром императорского дворца и уделов. Мой предшественник, много лет занимавший сию должность, Александр Владимирович Адлерберг, трагически погиб во время взрыва в Зимнем дворце. Разгул терроризма в государстве российском принял такой масштаб, что честный чиновник стал более опасаться за свою жизнь, нежели думать о своих служебных обязанностях. Одной из первейших задач моих – стало создание надежной системы охраны императора, членов августейшей семьи и главнейших должностных лиц государства. Я взял за правило посещать манеж, в котором стали тренироваться охранники его императорского величества. В основном с тем, чтобы переговорить с генералом Черевиным. Петра Александровича проще было застать с набранными сотрудниками охраны, нежели в кабинете. Создавать новую охрану государя невозможно без разработки соответствующего положения. Приходилось все делать на суровую нитку, прикидывая, как будет лучше, понимая, что потом надо будет вносить коррективы и исправления. Но как настоящему военному быть на стрельбище и не пострелять? Вот и вторая причина. Черевин собрал образцы стрелкового вооружения со всего мира. Иларион Иванович знал, что Михаил Николаевич тоже появляется в Манеже, и именно с целью упрочить навыки стрелка. Пока что они не пересекались в тере но сегодня все пошло не так. Когда граф приехал в Манеж, государь уже там был, увлеченно занимаясь стрельбой из револьверов. Я тренировался с одним револьвером, привычным мне, хотя инструктор периодически предлагал опробовать то одну, то другую модель я предпочитал пока что достигнуть лучшего в одной модели оружия, чем быть плохим во многих. Отстреляв в свое удовольствие, я отошел к Петру Александровичу. Тот был в боевом настроении, он находился в активном поиске наилучших телохранителей, сделав ставку на казаков, причем пластунов. При этом Черевин прошелся сначала по столичным гвардейским казачьим эскадронам, отобрав оттуда наилучших, коих были считанные единицы – после чего стал вызывать людей из станиц, вот сейчас в столице появились первые ветераны, коим предстояло охранять императорскую семью. «И как вам, молодцы, Петр Александрович?» спросил я после того, как обменялись с генералом приветствиями. «Намного лучше, нежели столичные лоботрясы. Там с фактурой все хорошо, а вот навыки растеряли. Эти хороши. Да и присылали атаманы самых лучших, как и просили». «Понимают, какая честь будет станицы?» «Это хорошо, когда мир за казачка отвечает. Верно все делаете, Петр Александрович. Вот только положение...» Но поговорить о бумажных делах не получилось. К нам подошел Михаил Николаевич. Мы вытянулись во фрунт. Впрочем, я был в курсе, что в неформальной обстановке государь не терпит чиниться и требует краткости мысли, а не витийствовать и титуловаться но без личного на то разрешения государя никто себе подобной вольности дозволить не мог. Впрочем, милости простого обращения Черевин уже удостоен. Я в курсе. Как без этого? Хороший командир должен контролировать своих подчиненных. Особенно в таком важнейшем деле. Император обменялся с нами несколькими дежурными фразами, после чего официально разрешил нам обоим в его присутствии не чиниться. И тут же, извинившись, просил меня уделить ему немного времени. Столь милостивое обращение было признаком высочайшего расположения и не могло не обрадовать меня, человека военного и патриота Родины. Есть награды, которые не повесишь на грудь и которыми не будешь хвастаться прилюдно, но эти знаки отличия стоят дороже золотого оружия и любого ордена, что на груди, что на шее. Когда мы отошли, государь ошарашил меня неожиданным вопросом. Скажите, граф, почему вы служите? Простите, ваше императорское... Еще раз простите, государь, но что вы имеете в виду? Ну да, я даже забыл, что мне теперь чиниться не положено, но быстро опомнился. Вы один из богатейших людей империи, землевладелец, не нуждаетесь ни в чем, счастливы в личной жизни, насколько это возможно. Почему не живете в свое удовольствие, а служите? Закон о вольностях дворянских — позволяет вам заниматься исключительно своими делами. При этом Михаил Николаевич посмотрел на меня так, что я понял, этот вопрос для него крайне важен. Посему постарался ответить честно, как и думал об этом. «Государь, меня так воспитали. Дворянская честь не позволяет мне оставаться праздным. Мой долг — служить России и ее императору. И другого пути для себя не вижу». Интересно получается, Эларион Иванович, вы себе другого пути не видите, а вот какой-то третьесортный помещик Пупкин считает, что он и есть пуп земли, имение заложено-перезаложено, сам не служит и служить не собирается, а катается по заграницам, дохает родные пенаты. Простите, это я так, к слову, пришлось. У меня к вам два дела, и оба они требуют вашего понимания и доверия к моим словам. На кресте клянусь, что все, что вы сейчас услышите, истинная правда. И тут государь меня опять поразил. Вытащил простенький деревянный нательный крестик на суровой нитке и поцеловал его. Первое дело весьма необычное. Я знаю, что в обществе людей неравнодушных уже зреет мысль о создании организации патриотов, которые будут бороться с террористами и займутся обеспечением безопасности нашего государства. Но, Ваше Императорское Величество, откуда? Я был настолько поражен, что найти слов не мог. Мысли такие были, думаю, что те двенадцать человек, которые собирались у... Извините, не могу... Знаете, любезный Иларион Иванович, один весьма умный человек сказал, что знают трое, знает и свинья. Простите за некоторую грубость формулировки, но она точно отражает сущность проблемы. С конспирацией в вашей секретной организации... «Обстоит плохонько». «Простите меня, государь, но мы...» «А за что мне вас прощать, Иларион Иванович? За то, что истинные патриоты отчизны радеют за ее безопасности и процветание? За это награждать надо. За то, что решили бороться с террором похожими методами? Прискорбно. Но ведь государство, связанное по рукам и ногам нашей либеральной общественностью, уже сейчас вопит о чрезмерной жестокости жандармерии и полиции, Не понимая, что разгул террора это приговор всему обществу, сейчас кидают бомбы в царей, завтра будут расстреливать обывателей за то, что выглядят слишком упитанными и слишком хорошо одеваются, и насиловать их жён и дочерей, именуя сие социализацией. Государство не может из престижа и ложного гуманизма себе позволить некоторые необходимые меры. И весьма здорово, что появляются люди, понимающие, что иногда надо запачкать руки, чтобы спасти державу. Значит, вы, государь, не против. Я, как государь-император, за. Но я хочу, чтобы вы понимали, что ваш священный союз или добровольная охрана или священная дружина в таком виде, как вы его задумали, существовать не может. Что вы имеете в виду, ваше простите, государь? В этот день меня Михаил Николаевич не ни раз и не два ставил в весьма двусмысленное положение. Я оценивал его как солдафона. Даже когда он стал во главе Государственного Совета, мое мнение не переменилось. Сия должность воспринималась как некая синекура Но вот оно как оказалось. Я видел перед собой руководителя государством, который имеет четкий план действий и старается его воплотить в жизнь». Во-первых, деятельность Союза не может быть не под моим личным контролем. Это опасно не для меня, для всего государства. Некоторые меры, которые мне придется принимать, могут не понравиться лидерам Союза. Что помешает им решить, что они лучше знают, что нужно державе. Так что между вашей организацией и мною будет связующее звено. Это вы и только вы, Иларион Иванович. Государь. Я постараюсь оправдать столь высокое доверие. Только начал, но был немедленно прерван. Во-вторых, вам необходимо усилить конспирацию. Я бы советовал вам разбить организацию на два крыла. Политическое крыло будет заниматься пропагандой идей монархизма. Впрочем, это разговор не сегодняшнего дня. Боевая организация должна быть максимально законспирирована. Максимально. И так же эффективна, как боевики-народовольцев, да еще и получше их. Запомните, у вас три цели — терроризм, коррупция, чиновничий произвол. Помощь со стороны силовых органов вам будет гарантирована. Тем более, что новый министр внутренних дел будет как раз из ваших. Вот тут я совершенно остолбенел. Государь не только говорил о своих знаниях нашей только-только возникшей организации, но даже выказывал нам кредит доверия. Это дорогого стоило. В-третьих. Старайтесь меньше в организации, даже легальном крыле, держать болтунов и идеологов, такие способны заговорить самое полезное дело. И еще, ни одного члена семьи Романовых быть в ней не должно. Ни одного. Мы не должны иметь к союзу никакого отношения. Формально. Думаю, все повеление, ваше государь, будет выполнено в самом обязательном порядке. Вот и ладненько. А теперь несколько личных просьб, Иларион Иванович. Овсянников. Если его привлечь по старым делам, общественность взвоит, его же оправдали и не раз, и не два. Даже из ссылки он умудряется гадить. Нет, не мне, государству российскому. Ничего, кроме своей выгоды, не видит. Такое не лечится. И еще. Подберите мне из кандидатов в вашу организацию 10-12 молодых юношей из аристократических семей. Нам надо создавать свою внешнюю разведку. Фактически заново. Но чем существующая служба вас не устраивает, государь? Она создавалась при помощи некоего Вильгельма Штибера, человека полезного, но опасного и слишком профессионального. Можете быть уверены, что большая часть агентов перевербована им. Кроме того, мне нужен аналог священной дружины, но который будет действовать за пределами нашей отчизны. И тут подчинение только моему руководителю внешней разведки. Впрочем, мы будем готовить из них не ликвидаторов, для грубой работы есть иной материал. Нам нужно создать того, кто сможет стать нашим агентом влияния за пределами России. Государь, я могу предложить вам для такой работы одну-две женские кандидатуры. Обоснуете, граф? Ну, салоны некоторых дам могут стать тем самым источником влияния, да еще и служить прекрасным прикрытием тайной деятельности. Тем более, что такая схема уже работала, насколько мне известно. Согласен, Иларион Иванович. Через 10 дней жду вас с докладом по положению об охране и остальных вопросах, которые мы с вами тут подняли. Слушаюсь, государь. А вот второй вопрос не менее, а скорее и более важен. Скажите, граф, чего больше всего недостает в нашем государстве? денег средств катастрофически не хватает насколько мне известно я решился брякнуть первое что пришло в голову ибо не хватало нам всего в том числе порядка что и ларион иванович растерялись первое что пришло на ум то и высказали ничего страшного на самом деле комплекс проблем столь значителен но решение многих из них упираются в один не хватает людей огромные пространства а на них людей неприлично мало «Быстро изменить ситуацию невозможно, а люди нужны уже сейчас. Вы позволите? Возьму для примера военную ситуацию, для нас более привычную». «Конечно. Я весь во внимании». Могу сказать, что разговор все более затягивал меня. И то, что в самом манеже вовсю шли тренировки казачков, совершенно беседе не мешало. «Предположим, завтра возникла необходимость осадить австро-венгерскую монархию». Наш генштаб сообщает, что надо на фронт выставить 250 тысяч солдат, четверть миллиона. Реально? Более чем. Сами понимаете, цифирь взята с потолка. Важен сам принцип. Боевые потери, резервисты, службы тыла, которые надо мобилизовать, это как минимум полмиллиона. А еще надо держать на границах и в тыловых гарнизонах тоже с четверть миллиона. Вот и выходим на круглую цифру – миллион мобилизованных солдат. Вроде бы для более чем 100-миллионного государства не так уж и страшно. Ладно, но это полтора миллиона винтовок, сами понимаете, оружие имеет свойство ломаться. Да еще порядка полумиллиарда патронов, чтобы обучить он и контингент стрельбе. А сколько патронов для обеспечения, исходя из полугода боев, а менее чем за полгода с такой обширной державой не справится Откуда это взять? Не говорю про орудия и снаряды. Надо строить заводы, не закупать же патроны и винтовки за золото. А где взять рабочих? Учтите, что рабочего потом с такого завода на фронт не забрать, ибо кто тогда будет делать оружие и боеприпасы? И на все это нужны деньги, живые рубли. А у нас с вами крестьянская страна, и рабочих взять неоткуда. А солдатиков в армии сначала надо откормить, а потом под ружье ставить. И это опять-таки расходы. А лошади? Представляете, сколько надо гужевого транспорта привлечь для нужд армии? А наша крестьянская лошадка, кроме того, что дешева, так еще и слабосильна. Да, так я на проблему современной армии не смотрел. Слова государя сильно смутили меня. Скажите, Иларион Иванович, в ваших имениях сколько крестьян выкупили землю? И тут я потерялся окончательно. Санкт-Петербург Новомихайловский дворец, 6 марта 1880 года. Его императорское величество Михаил II. Хочу заметить, что беседы с глазу на глаз у меня получаются пока что намного лучше, чем проведение многолюдных совещаний. Вот и вчера общими усилиями мы с академиком засчитали совещание по военным вопросам на твердую троечку, то уже за разговор с Воронцовым-Дашковым общая оценка – колебалась между твердой четверкой и отлично. Вот и ладненько. Посему решил провести беседу с важнейшей фигурой первых лет царствования, как мне это представлялось, Петром Александровичем Валуевым, в том же формате тет-а-тет. -тет. Единственное исключение заключалось в том, что в соседней комнате, которую именовали еще комнатой отдохновения, расположились государыня Ольга Федоровна и старшие дети, Николай, который успешно поправлялся от ранения, Михаил и Георгий. Сандра был слишком непоседлив, чтобы слушать секретные разговоры. Почему я так сделал? Во-первых, в Ольге Федоровне я почувствовал надежную опору трону и моей династии. Она умна, хозяйственна, кроме того, довольно быстро соображает и остранный язык. Это черты императрицы, которые мне нравятся. Если буду отъезжать... Буду спокоен, что столица и государство будут находиться в надежных руках. Не на братьев же оставлять, тем более не на племянников. Теперь дети. А как мне узнать, кто из них что собой представляет? Никто из них в той истории до реального управления государством допущен не был, никак себе не проявил, что вызывает у меня чувство истинного разочарования. Сандра в порядке наследования теперь номер четвертый. Не самая лучшая стартовая позиция но пока что ничем учителю помочь не могу, и выделять его, может быть, слишком опасно». Секретарь вошел в кабинет и почтительно склонил голову. Умное волевое лицо, аккуратно подстриженная борода, он произвел на Ольгу сразу же благоприятное впечатление. «Да и дела в моей канцелярии сразу же наладились. Весьма работоспособный и целеустремленный тип. Я взял его, можно сказать, по знакомству». Батюшку его знал по Кавказу в бытность свою наместником. Это был весьма серьезный и ответственный чиновник, вот и сына воспитал весьма достойно. Я выдернул его из управления Юго-Западной железной дороги и сразу же назначил руководителем секретариата. Юный чиновник сначала поскрепел, объем работы был намного больший, нежели на старом месте работы, но с Божьей помощью справляется. Сергей Юрьевич, Как только появится Петр Александрович, просите его немедля». Секретарь кивнул головой. Он был немногословен и исполнителен. Это плюс. Огромный. Кто хоть раз был руководителем, тот понимает, о чем я говорю. Через пять минут Витте впустил в кабинет только что прибывшего Валуева. «Да, я разве забыл сказать, что Юлий Федорович Витте, Юлиус Христофор Генрих Георг Витте, Был директором Департамента государственных имуществ главного управления наместника Кавказского, служил под моим началом, у нас даже разногласия были. Точнее, у моего, меня бывшего, на Кавказе с оном, но Сергей Юлевич рос буквально на моих глазах. Вот вам и ядреный протекционизм. Ну и еще. Надеюсь, что Витте станет игроком моей команды, а не слишком самостоятельным чиновником, ведущим собственную игру. Таких игроков нам не надо, а посему лучше держать его на виду.